Голова четвертая. Вера. Это не должно было случиться, но я не смогла смотреть дальше на это безобразие. Все, что нужно было сделать, поднести спичку и навсегда покончить с прошлым. Да, она была ко мне несправедлива, порой жестока, но она моя мать. Было время, я хорошо помнила ее любовь, заботу, и не могла смотреть на то, как она окончательно губит себя. Подписав все бумаги в наркологическом центре, оставила мать на попечение врачей. Даже если она не излечится, у нее будет шанс. Я попыталась спасти ее, несмотря ни на что. Маму повели в палату. Я смотрела ей вслед, с трудом сдерживая слезы. Она ведь была человеком, у нее была жизнь. Помню, они вернулись с роддома, мама, папа, счастливые, их лица сияли. Маленький сверток оказался у меня в руках. Откинув одеяльце, я стала всматриваться в личико малыша. Он умер через шесть дней. Открывать влияние в мозг. Мама уронила его. И так и не смогла себя простить. Спустя немного времени я уже редко видела их трезвыми, а потом и вовсе никогда. «Здравствуйте!» За спиной раздался мужской голос. Смахнув набежавшие слезы, повернулась. Передо мной стоял врач в белом халате, протягивая мне кулек с личными вещами матери. «Выкиньте их. Они мне не нужны, да и ей тоже». Отмахнулась я, не желая даже к ним прикасаться. «Хотите быть рядом?» «В смысле?» – растерялась я. «Ну, с матерью. У нас есть место нянечки, работа тяжелая, да и вредная. Но вы сможете контролировать процесс ее выздоровления». Я не могла поверить то, что слышу. «Мне негде жить. Нечего есть. И эта работа просто необходима». «Правда? Вы не шутите? Я могу здесь работать?» «Здесь много тех, кто нуждается в помощи. Я вижу, вы прошли непростой путь. Ваша мать в беде, как и вы». — Да, я предлагаю вам работу. Заработная плата невелика. Но здесь вы можете жить, есть, ухаживать за матерью. — Как, согласны? Не сдержав эмоций, бросилась на шею своему спасителю, крепко обняв его. — Спасибо, — пробормотала я, продолжая его обнимать. — Пожалуйста, только отпустите, на нас все смотрят. — Извините. Отпрянув, стала затравленно осматриваться. Чувствую всю неловкость ситуации. — Давайте я покажу вам вашу комнату. В другом корпусе есть жилая зона для персонала, идемте». Кивнув, я пошла за ним следом, душа ликует от такой возможности. «Это ваша клиника?» Задала я вопрос, продолжая идти за ним. «Частично. Мой друг владел половиной, он ее и создал. Год назад умер, остановилось сердце. Долгие годы он боролся с зависимостью и смог справиться. Отсюда и это заведение как бы в пример другим». «Так вы…» – опешила я от такой откровенности. Нет, я нет. Никогда не увлекался ни наркотиками, ни спиртным. Поддерживал друга, мы вместе закончили медицинский, но каждый выбрал свой путь. Мы прошли в другой корпус, затем он взял ключом у сестры и повел меня в жилую зону. Вот и пришли. Кстати, можете звать меня просто Ян. Не люблю весь этот пафос. Ян открыл одну из дверей, пригласив меня войти. Комната оказалась уютной гостиной с приличной мебелью. Дальше находилась маленькая спальня с личной ванной комнатой. «Да это же целая квартира!» В восторге произнесла я, продолжая осматриваться. «Да можно и так сказать. Вы не одна такая, здесь почти весь персонал прошел тяжелый жизненный путь. Многие остались работать после курса лечения, так что не стесняйтесь, располагайтесь, позже зайду проверю». «Спасибо вам огромное, не знаю, что бы я делала. У меня ничего нет, кроме больной матери». «Понимаю, устраивайтесь». Ян покинул мои апартаменты, пожелав удачи. Как только за ним закрылась дверь, я с облегчением выдохнула. Мне выпал невероятный шанс. И упускать его было бы глупо. Кинув рюкзак на диван, приблизилась к окну, выглянув во двор. Больные заполнили двор. Кто-то просто гулял. Другие сидели за столами, играя в шахматы или карты. Казалось, это не больница, а своего рода санаторий. Куда они пришли за помощью и получили ее сполна? Легкий стук в дверь вырвал меня из раздумий. «Да, войдите», – произнесла я. В комнату вошла девушка со стопкой белья и полотенец. «Привет, я Вероника, назови меня Ника. Вот здесь белье, полотенце и средства гигиены». Ника положила все на диван, протянув мне руку. «Вера», — ответила на рукопожатие с улыбкой. «Пошли, отведу тебя в столовую. Ты, наверное, голодная?» «Да, очень. Тогда пошли». Столовая поразила меня современным интерьером. Глаза разбегались от обилия блюд, все выглядело аппетитно, впрочем, как и пахло. От голода сводила желудок, и мне хотелось всё и много. «Здесь едят и персоналы больные», — произнесла Ника, поставив мне на поднос тарелку с галешом. «Ян так захотел, никто не должен чувствовать себя обделённым». «Это замечательно, Ян очень хороший человек», — ответила я и пошла к одному из столиков. «Я тоже одна из них, бывшая алкоголичка». Ника присела со мной за стол, протянув мне ложку. Ян помог мне, и да, он хороший человек. Она мне нравилась». Я чувствовала, что теперь все изменится, у меня наконец появится подруга, и жизнь наконец налаживалась. Это то, что мне нужно. Прошла неделя. Выключив свет в общей комнате, посмотрела на часы. Уже девять, все больные разбрелись по своим комнатам, готовились ко сну. Мне нравилось здесь работать. Мне казалось, это и было моим призванием. Я понимала каждого, проникаясь к ним сочувствием. Они прошли через свою боль, потери обстоятельства, но решили не сдаваться и пришли спасать свои души, и это достойно уважения. Моя мама отказывалась принимать реальность, погрузившись в себя, и только это печалило меня, но я твердо решила идти до конца и не оставлю ее. Я не покидала пределы больницы, в этом не было нужды, там меня никто не ждал. Прошлое осталось позади. У меня нет желания возвращаться в тот мир, где меня ждет очередное разочарование. Что, всех уложили? Раздался голос Яна за моей спиной. «Я задумалась», — произнесла я, повернувшись к нему. «О чем? Ваша мама?» «Нет, дело не в маме, хотя в ней тоже, но у меня другое». «Поделитесь переживаниями. Вас что-то беспокоит? Расскажите». «Там в прошлом был один человек», — произнесла я, присев в кресло. «Он искал меня долгие годы, но я боялась смотреть ему в глаза. Он добился всего, о чем можно только мечтать. А я всю жизнь бегал от себя». Сейчас у вас есть работа, что вас пугает. А вдруг у меня ничего не получится? Что, если он меня найдет и вернет прошлое, от... от которого я бегу? Я не могу и не хочу. И не надо. Давайте выберемся в город, поужинаем. Вот увидите, никто вас не обидит. Вы сами решаете, как вам жить. Пожалуй, я не готова. Но спасибо. Поднявшись из кресла, пошла в свой корпус. Вера, подожди. Ян догнал меня, перегородив дорогу. «Ты мне нравишься, я не собираюсь себя ни к чему принуждать. Так уже вышла моя бывшая жена, она проходила лечение в этой клинике. Здесь мы и познакомились. Но у нас ничего не получилось, она вернулась к тому, с чего начала, и ушла. После я не пытался строить серьезные отношения, но пришла ты». «Ян, не надо!» Мне пришлось прервать его речь. «Не портьте все. Я не могу потерять эту работу, это мой шанс. Если у нас не выйдет, мне придется уйти. А ты знаешь, что некуда. Поэтому не надо. Зачем так категорично? Почему ты изначально настроена на провал? Мы не будем спешить. И я не хочу никаких отношений. Пожалуйста, не настаивай, не вынуждай меня уйти. Ладно, хорошо, я понял, ты не хочешь. И теперь я просто убежден в правильном выборе. И не успела я открыть рот, как он притянул меня к себе, пившись мой рот. У меня дар речи пропал, впрочем, как и способность к сопротивлению. Я уже не помнила, когда в последний раз целовалась а его поцелуй вызвал во мне желание, которому сопротивляться не было сил. И все же я отступила. «Нет!» Оттолкнув его, бросилась прочь. «У меня нет на это ни сил, ни желания. Я не могу все разрушить, только не в этот раз!»